глава 23. В строгом соответствии с планом Тапка, Джим дождался, пока стрелка на часах не укажет ровно на полдень, и секунду в секунду нажал сразу все кнопки детонаторов. Взрывы фугасов, заботливо расставленных бесом и его удивительным псом, снесли ворота и уничтожили все три караульных поста. Джим этого не видел, но отлично слышал и представлял, как одновременно со взрывами снаружи грохочут взрывы внутри, лопаются, выбрасывая языки пламени и массу осколков, случайно застрявшие в охранных помещениях два автоматизированных робота-пылесоса, доработанные бесом. Хлопает за спиной солдат из охраны, выброшенная десять минут назад из казарм бутылка, начиненная иглами и мелкими, специально заточенными кусками металла. Броню ими не пробить, но шея, руки, ноги, ладони и лица всех троих охранников утыканы этой шрапнелью. Все трое слишком заняты своими страданиями, чтобы услышать, увидеть и понять, что двери в казарму Тиру разблокированы, и решетка тоже, а вот Тиро, в отличие от охранников, давно готовы к такому повороту событий. Паренек, что терся с горелым и бесом, поговорил со всеми старшими и рассказал, что случится нечто, что отвлечет охрану. Двери будут открыты, и гладиаторы получат возможность выйти из своих казематов. Но добывать себе свободу им все же придется самостоятельно. Ну, почти. Охраны толком нет, вокруг паника и хаос». Если среди Тиру найдутся те, кто достаточно смел, им нужно добраться до арсенала, он тоже открыт, и в нем их будет ждать все, чтобы не просто сбежать, а еще и отомстить напоследок обидчикам, устроить такое кровавое шоу, о каком Скайсити и мечтать не мог. А вот далее Тиру любыми путями и средствами должны добраться до Северных Ворот и занять их. Возле Северных Ворот площадка для гравиплатформы. «Если их захватить, то можно будет уйти». «Простой план, но требующий действовать заодно быстро и жестко, который рассыпался на этапе, вдвигайтесь скрытно и захватывайте арсенал, потому что пообещать Джиму главари могли что угодно». На деле контролировать идиотов, разбегавшихся во все стороны, никто не собирался. Каждый небольшой вождяк мечтал сейчас об одном – нахапать побольше дорогущего оружия и снаряги, а потом сбежать отсюда на платформе, кинув всех остальных. Поэтому в арсенале началась драка, а потом туда подтянулись стражи, и все это превратилось в хаос, который предсказывал бес». Собственно, циничный насыриец предрекал, что передерутся Тиру еще на этапе захвата оружия с тел стража, но там все прошло тихо. Их стаб план предполагал, что так и будет, и все внимание стражи сконцентрируется именно там, на арсенале. Нанятая за солидную по меркам пекла сумму группой из пяти ветеранов и десятка григорьев, без проблем выполнить свою задачу. Именно на оплату этих ребят и ушла большая часть трофеев с атаки группой «Тапка» на конвой. Скрытно и незаметно эти ребята должны были выйти на заранее обозначенную позицию, затем уничтожить там охранников, захватить транспортники людоловов, после чего уже на этих транспортах зарулить в квартал рабов и, вырезав там не слишком многочисленную охрану, вывести из города детей. На этом идиотизме с налетом рыцарства, по выражению беса, настоял Тапок и сделал это с тем самым выражением лица, из-за которого сразу понимаешь, спорить с ним бесполезно. Бес, впрочем, и не очень-то пытался. Как минимум, это послужит вторым мощным отвлекающим маневром. Именно так он и выразился. Впрочем, Тапка было явно совершенно пофигу на мнение беса по этому вопросу. В его системе ценностей спасение детей было куда более весомой задачей. Пусть окажутся на свободе, пусть растут в песках пустынь с бедуинами или скваттерами, но там у них есть шанс стать нормальными людьми, а не как тут, кровожадным скотом. Тапок лично проинструктировал всех нанятых людей и был вполне уверен в том, что они его план смогут выполнить. У Джима же после активации зарядов была последняя и главная задача – добраться до склада, где, по информации беса, хранились трофейные образцы техники, отобранные у захваченных в рабство жителей пустоши, которые не уничтожили. Они по тем или иным причинам понравились хозяевам города и ждали своего часа. Охрана там была пару человек. Но кто в здравом уме и твердой памяти полезет на склад робот-экс, чтобы украсть оттуда пустынные гравициклы-развалюхи? Работа тут была не бейлежачего. Всего-то и требовалось, что проверять техников, обслуживающих ржавеющий там хлам. Но зато охранявшие ворота парни были преисполнены ощущения собственной важности. Так что Джиму, прошедшему к воротам ангара, в лицо сходу уставилось два ствола. «Эй ты, на ну ка вали отсюда, закрытая территория. И вообще, где твой пропуск?» «Господа, тут какая-то ошибка. Вот мне дали адрес и сказали, что тут склад просроченной продукции пищефабрики, и можно ее выкупить за символические деньги. Даже кредо выдали на это. Вот, смотрите. С этим незамысловатым враньем Джим достал из кармана пачку купюр местной валюты». Взгляды обоих охранников как по волшебству перескочили с худосочного доходяги на деньги в его руках, и тут эти самые деньги вдруг ни с того ни с сего из руки посыпались вниз. А когда завороженные этим зрелищем два идиота подняли глаза, то на них смотрело два массивных глушителя, насаженных на короткие стволы аспидов МК-2». Обе пушки пропели короткий реквием жадности человеческой и выпустили по три пули каждый Тела уже почивших охранников почти синхронно рухнули друг на друга. Джим аккуратно переступил через трупы, стараясь не испачкать в крови подошвы ботинок и пошел к дверям. Как и обещал без считавшая код доступа системы тут же распахнула входные створки, приветливо моргая окошком полного доступа, и Джим шагнул в кондиционированную прохладу, показавшуюся ему практически обжигающе ледяной после палящего ада снаружи. И чего тут внутри только не было. Похоже, что кто-то использовал этот склад как место для хранения личной коллекции трофеев. На стенах висели различные образцы оружия, местом производства которых однозначно было пекло. Тут были и курмультуки бедуинов, обильно украшенные резьбой, и несколько монструозных шотганов, собранных явно кустарным путем где-то в племенах дикарей. На противоположной от входа части громадного помещения стояли во множестве образчики техники. Гравициклы всех видов и сортов, шипованные и бронированные гравилеты и даже небольшая платформа стояла на полу, зияя прожженной дырой на месте кабины. Впрочем, те или иные повреждения были у всех экспонатов. Отстреленные или оторванные рессоры, дыры в корпусах, обожженные или просто отсутствующие сиденья и стрелковые точки. Все это было взято в бою путем уничтожения водителей и экипажей. Это было просто выставкой тщеславия, и Джим догадывался, чьей. В углу этого самого помещения располагалось две капсулы для экстренного клонирования. Джим такие или похожие видел раньше в медцентрах. В отличие от обычных капсул, эти действовали в течение пяти-семи минут. По сути, это были не клон-капсулы даже, а консервные банки, в которых хранились уже готовые тела в спецгеле. Сознание переносилось в них мгновенно, минуя всевозможные пробуксовки, но вот выращивание нового тела было трудоемким процессом и занимало куда больше времени, чем стандартное клонирование. Впрочем, такие штуки стоили баснословно дорого и были индивидуальными то есть привязаны к конкретному человеку, так что для Джима они были абсолютно бесполезными. Зато рядом с капсулами оказались еще и кофры со снаряжением. Жаль лишь, что для доступа к ним требовался рисунок сетчатки глаза и генетический код тех, кто располагался за мутными стеклами капсул. Взламывать толстые бронированные кожухи не было ни времени, ни средств, так что Джим со вздохом отступил. Вообще, внутри Джима интересовали конкретные три аппарата, четко указанные бесом. Они должны были стоять в левом дальнем углу, и они там нашлись, заботливо укрытые брезентом. На каждом из гравилетов была громадная эмблема золотого креста, раскинувшаяся от бензобака до транспортных кофров и выходящая короткими углами на заднюю пару двигателей. Каждый был оснащен курсовым пулеметом, обслужен ухожен, батареи заменены на новехонькие. Вандал, крестный, грач. Это было написано готическим шрифтом на каждом из гравилетов. Похоже, бес нашел ангар с техникой чистых, принадлежащей их главарям. Правда, одно имя Джима было незнакомо. Видимо, кроме грача и вандала в банде был еще один лидер, или к ним особо приближенным, но это его особо не интересовало. Джим принялся аккуратно вывозить по одному байку из гаража и ставить их снаружи. Когда третий аппарат занял свое место у наружной стены, он вернулся назад, подхватил за эвакуационную петлю первое тело убитого им охранника и затащил внутрь. Когда же он взялся за второго, то из-за спины раздался голос. «Мальчик, а ты кто такой? И какого хрена ты трогал мой байк?» Джим выпустил из рук труп охранника и, понимая, что не успевает, активировал броню, отдал мысленно на приказ на закрытие забрала шлема, попытался обернуться одновременно, выхватывая оба пистолета-пулемета и тут же получил несколько пуль. Модифицированная броня защитила его от первых попаданий, но стрелявший не собирался останавливаться. Еще и еще и еще раз попадание. Одно выбило из рук Аспида, еще одно уже в ногу заставило упасть. Джим все еще силился подняться, но стрелок не давал ему такой возможности, продолжая всаживать заряды в броню. От очередного попадания, теперь уже в голову, его чувствительно приложила Абдасфальт, а на забрали появились царапины и трещины, и тут же он услышал, как стучат подошвы, приближаясь. Видимо, противник решил сократить дистанцию. Джим все же сумел титаническим усилием подняться, несмотря на боль в теле, избитом сквозь бронежилет пулями и на муть заполнившую голову и нагло вытесняющую сознание. Он даже успел поднять оружие, цели стремительно приближающуюся фигуру, но нажать на спуск не смог. Подскочивший к нему противник перехватил аспид за ствол и, несмотря на дополнительные возможности, которые давала экзоскелетная составляющая брони, легко вырвал у Джима из рук оружия. Массивный черный ботинок припечатал джимок к земле, а обладатель этого самого ботинка, склонившись к лицу своей жертвы и широко осклабившись, вновь заговорил. «Так я еще раз спрашиваю тебя, козел, ты кто такой и какого черта ты лапаешь мой байк? Только не говори мне, что ты сфоткаться хотел. Уж больно у тебя фотоаппараты скорострельные были». но «Или мне начать тебя пытать, чтобы ты думал быстрее?» Джим, прижатый к полу, все еще не был окончательно безоружен, а издаваться не собирался. Прямо за воротником брони, практически возле пальцев его левой руки, был закреплен здоровенный боевой нож. Этому приему его научил его друг Смолли Плевун, и сейчас этот самый нож должен был спасти Джиму жизнь». Быстрым движением он выхватил клинок и со всей силой ударил негодяя, стоящего на его груди, по внутренней стороне бедра, метя в щель между пластинами брони. Но вместо крика боли Джим услышал только тоненький звяк сломанного лезвия, а потом все поглотило вспышка пламени и стволов оружия в руках врага, и наступила тишина. Тот гетский гадский выродок, а? Хотел спереть наши байки. И не узнаешь, кто такой и как смог пройти, засранец. Тип размахнулся и ударил ногой по шлему лежащего противника. Раздался треск и хруст. Шлем разлетелся на части, а вместе с ним и голова его владельца. — ты Твоюш, есть ботинок из гвоздол. Тип скорчил недовольную рожу, осматривая свою обувь, попытался оттереть кровь и мозги песок, но у него, естественно, ничего не получалось. Тип плюнул на труп, выматерился и прикоснулся пальцем к таблетке-передатчику в своем ухе. «Эй, грач! Грач! Прием! Это крестный! Грач, отвечай, скотина!» Бугай, на черной броне которого, помимо вездесущего среди чистильщиков креста, красовалось еще и несколько других, куда более уместных символов, стоял и орал в рацию, но его собеседник не желал выходить на связь, видимо, занятый какими-то другими делами. Тогда крестный в сердцах плюнул, повесил шлем на руле и покатил аппарат внутрь. Он как раз проходил мимо капсул, когда крышка одной из них задрожала и пошла в бок Удивленный чистильщик увидел, как из повисшего от перепада тумана хладагента поднялось тело, уже облаченное в такую же, как у него, черную броню. «О, вандал! Это кто тебя уделал? И чего не в основной капсуле ожила Тут, в резервной?» Человек в броне не отвечал, удивленно глядя на свои руки. «Эй, парень, ты чего? Первый раз, что ли, в клоне воскресаешь?» «Да?» «Странно. Мне казалось, папашка тебя уже учил вставать в капсуле. Короче, смотри, там справа снаряга. Откроется, только опознав тебя по глазу. И не подумай, что шоколадному». «Слева, прямо в капсуле, всегда пистолет на случай, если снаружи враги. Ты пушку, кстати, взял бы? Я только что какого-то доходягу прикончил. Мало ли, вдруг где поблизости его дружки засели». Вандал сделал шаг назад и с трудом взялся за рукоятку солнечного ветра, лежащего в капсуле. Вынув лаз-пистолет, он задумчиво нажал кнопку активации, убедился, что все горит зеленым, заряд полон, фокусировка в порядке. Покрутил настройку импульса, после чего одним четким движением скинул выведенный на максимум пистолет и всадил два заряда в голову обалдевшего крестного. Затем развернулся и несколькими меткими импульсами отстрелил от оставшихся двух капсул все волноводы. Призарядил свой и посекундно оглядываясь на капсулу за спиной, принялся снаряжаться из кофра возле капсулы вандала.